Глава 20. Северцева слушает. Гурову ответил строгий, но в то же время приветливый голос, каким могут говорить только директрисы или женщины, занимающиеся серьезным бизнесом. Ангелина Максимовна, с вами говорит старший оперуполномоченный уголовного розыска полковник Гуров Лев Иванович. Мне очень нужно с вами встретиться и поговорить. «Я могу к вам подъехать прямо сейчас?» «Прямо сейчас?» Теперь голос Северцевой звучал несколько растерянно. Она помолчала, потом спросила, «Что-то случилось со Светланой Тарасовой?» «А почему вы вспомнили именно ее?» «Я ведь мог звонить и по поводу кого-то другого. Поинтересовался Лев Иванович?» «Ну да, я хотел бы поговорить именно о ней». «Просто Светлана неделю назад перестала выходить на связь, а у нас с ней общие проекты вообще». Теперь совсем растерянным тоном ответила Ангелина Максимовна. «Так я могу подъехать? Скажите только куда?» «Я сейчас. Погодите, я сейчас посмотрю, есть ли у меня встречи на ближайшее время. Минутку». «Да, к сожалению, через полчаса у меня встреча. Но знаете, я позвоню и отложу ее. Или перенесу, а потом...» «Я сейчас в Москва-Сити. Вы можете подъехать к ресторану 288 Сити. Это на Первом Красногвардейском». «Да, я знаю, где это», – торопливо ответил Гуров. «Буду через 15-20 минут». Впускать Гурова в кафе без костюма и галстука сначала отказались, но он назвал фамилию Северцевой и показал удостоверение. Немного подумав, дежурный хостес провел Льва Ивановича в небольшой закуток и попросил подождать. Через пару минут к нему подошла высокая, чуть полноватая, крашенная блондинка в строгом деловом костюме и представилась. — Я Северцева. О чем вы хотели со мной переговорить? Что-то случилось со Светланой Владимировной? — Что-то случилось, — ответил Гуров, когда Ангелина Максимовна села напротив него на диванчик. Но прежде я бы хотел узнать, может, вы в курсе, где она сейчас? Когда связывались с ней в последний раз неделю назад, что она вам говорила? Так, Северцева нахмурилась, потом провела пальцами по лбу, разглаживая морщинки и продолжила. Не знаю, в курсе ли вы, но мы учились вместе со Светланой на филологическом, и мы вместе с ней начали работать на телевидении, но потом она родила Соню и карьеру продолжать не смогла. Или, скорее всего, не захотела. Светлана по складу характера всегда была больше домохозяйкой, чем женщиной, работающей и желающей сделать карьеру. Она мечтала иметь много детей, заниматься ими и домашним хозяйством. Если бы ее муж был... В общем, если бы до кабы, Работала она всегда усердно и могла бы со временем достигнуть многого. Но для нее работа была только средством для дополнительного заработка и, как это сказать, способом убить время, что ли. Но ее менталитет никак не мешал нам быть, нет, не подругами, но хорошими приятельницами. Ее муж сказал, что после того, как Светлана родила дочку, она разрабатывала какие-то интернет-проекты для школ. Да, именно так, подтвердила слова Тарасова Ангелина Максимовна. Два года после рождения Сони Света вообще нигде не работала. Потом она позвонила мне и рассказала о своей идее работать удаленно по интернету. Она придумала вести познавательные сайты для гимназий, знаете, которые бы помогали школьникам и их родителям быстро находить необходимую информацию по разным темам для написания рефератов, докладов и других школьных проектов. И что за это хорошо платили? Сначала у нее эта затея пошла не очень хорошо, но потом, когда я помогла ей сделать и продвинуть рекламу на телевидении и в интернете, заходов на ее сайты значительно прибавилось. Она стала неплохо зарабатывать. Но ведь вас не это интересует, правда? Не то, кем она работала и какой имела доход. И это тоже, ответил Лев Иванович и подумал что, возможно, именно деньги стали причиной того, что Светлану заманили в какую-то ловушку. «Скажите, Светлана не говорила вам, что она, взяв с собой Соню, уехала от мужа к другому мужчине?» «Нет, не говорила». Северцева удивленно посмотрела на Гурова. «Я ведь сказала, что близкими подругами мы не были». Меня, правда, удивило, что в последнее время, до того, как она перестала отвечать на звонки, Света мне звонила с телефона Сони. Я спросила, почему она звонит не со своего номера, и она сказала... Ангелина Максимовна задумалась, по-видимому, вспоминая, как точно ответила на ее вопрос Светлана и продолжила. Она сказала, что у нее возникли небольшие семейные проблемы, телефон у нее украли, а новую сим-карту она еще не купила. Я тогда еще удивилась и спросила, почему она не хочет восстановить старую, но она ответила, что не хочет и купит себе позже новую, с которой мне и наберет потом. Когда вы позвонили, я сначала подумала, что это она мне звонит. «Да, понятно», — задумчиво произнес Лев Иванович, хотя, понятно, ему до сих пор ничего не было. «Ну хорошо, а о чем вы со Светланой беседовали?» Я имею в виду не только последний ваш разговор по телефону. Да, в общем-то, все о том же, о чем и всегда. О ее работе, Пожала плечами Северцева. Понимаете, я, как бы это вам объяснить, была кем-то вроде менеджера Светланы по продаже услуг, или, если быть точнее, я ее продюсер. То есть я нахожу для ее сайтов новые школы и гимназии, которым был бы интересен проект и договариваюсь с ними о разных финансовых и рабочих моментах. Делаю опрос, узнаю, какие изменения или дополнения они хотели бы видеть в проектах. За свою работу я, естественно, имею определенный процент заработка Светланы, так что у нас взаимовыгодное сотрудничество. А сколько всего было задействовано в ее проекте школы-гимназии, Гура вдруг вспомнил, что Тарасов говорил ему всего лишь о двух или трех школах, Около пятнадцати за последний год? Ответ Северцевой озадачил Лева Ивановича. Если это так, то значит Тарасов явно ошибся и по поводу того, сколько денег было на счету Светланы. Наверняка это далеко не пара миллионов. Впрочем, скоро все станет более понятным. Добро на запрос в банк судья уже дала, и ответ на него, скорее всего, придет уже завтра утром. Об этом Лев Иванович узнал из сообщения, которое прислал следователь, пока Гуров добирался до ресторана. Гуров задумался. Если Тарасов не интересовался работой жены, а он и женой-то интересовался в последнее время постольку-поскольку, то он вряд ли точно знал, какая сумма лежит на счету Светланы. А возможно, что и на счету Сони. Ведь могла же мать переводить часть заработка и дочери что выглядело бы и весьма разумно, учитывая характеры и приоритеты Светланы. Исходя из этого и из поведения Тарасова, можно предположить, что Эдуард Никитович действительно не причастен к исчезновению жены и дочери. Он и сам неплохо зарабатывает, и наверняка не думал, что Светлана может зарабатывать, сидя дома не меньше, а может даже и больше. «Вы меня слушаете?» Словно издалека донес до Льва Ивановича голос Северцевый. «Простите, я задумался», — обезоруживающе открыто улыбнулся Лев Иванович. «Вы что-то говорили?» «Да, я сказала, что Светлана не только неделю не выходит со мной на связь, а я несколько раз пыталась дозвониться ей и на Сонин телефон, но и не ведет свои сайты. Они у нее зависли, и я не вижу движения. Нет новых статей, нет онлайн-общения с читателями, И вообще не видно, чтобы с ними кто-то работал. Мне люди звонят, спрашивают, и я не знаю, что им отвечать. Говорю, что Светочка приболела. А тут еще вы звоните и назначаете мне встречу. Что же все-таки случилось?» Гуров пожал плечами. «Я пока знаю не больше вашего. Светлана Владимировна не выходит на связь с родственниками, и мы ее ищем». Пытаемся выяснить, куда она могла уехать с дочерью. Гуров немного помолчал, решая, как ему быть, и обратился к Северцевой с просьбой. «Ангелина Максимовна, давайте сделаем так. Вы сохраните мой номер телефона. И если вдруг Светлана Тарасова позвонит, то вы мне сразу сообщите об этом. Хорошо?» «Да, конечно», — ответила Северцева и, посмотрев на изящные чески у себя на запястье, спросила, — Я могу идти? У меня через пять минут в этом же ресторане назначена еще одна встреча. — Идите, — рассеянно ответил Гуров, снова погруженный в мысли. — Спасибо, что согласились встретиться. Ангелина Максимовна встала и отошла на несколько шагов, но потом повернулась к Ивановичу и попросила. — У меня к вам тоже есть просьба. Если вы первый что-то узнаете о Светлане, то позвоните мне, пожалуйста. — Позвоню. Все таким же задумчивым тоном, — ответил Лев Иванович.